Зеленый покров России рвали на части, сдирали до подзола. Лучше других он понимал, как уникально чудо сотворенной природы после миллионолетних поисков. Чего стоило хрупкое равновесие тайги, степи, равновесие ландшафта, что удерживают лисы, синицы, божьи коровки и кроты, черви и бабочки, две, а то и три тысячи составляющих сложнейшей системы переменных,